Глава 14. Дракон рыкнул из-затих, прикрыв глаза. Кажется, он снова не дышал и когти не разжал, и выбраться из-под лапы не дал. А когти у него невероятно острые, как лезвие, и лежать под лапой было некомфортно и страшно. А ну как забудет, что поймал мошку, сожмёт когти, и поминай, как звали Василису Олеговну Пасную. Не задачливую курсантку космической академии. Отпусти меня, пожалуйста, попросила. Дракон не шевелился, а его только что светившиеся глаза опять подёрнулись плёнкой и стали безжизненными, пыльно-чёрными. Неужели это был последний проблеск перед агонией? Я едва не плакала. И что мне теперь остаётся? обрезать драконьи когти лазерным ножом, который всё ещё сжимала в правой руке. Ага, чтобы огромная лапа меня раздавила, оставшись без опоры. А если нажать кнопку на скафандре, он уменьшится, превратившись в комбес, и у меня появится шанс осторожно выползти. А там включить минигравы в подошвах и бежать. Точнее, улепётывать. Дракон на внезапное уменьшение объёма добычи не отреагировал. Без автоподогрева скафандра мне стало ещё холоднее. Зато какая чувствительность! Спиной и пятой точкой я ощутила все выемки драконьего алтаря. Чар, миленький, не умирай, слышишь? Живи. Левой рукой уже без перчатки я дотронулась до твёрдой, как древесный корень, лапы и замерла. Кольцо! Оно стало черным, с небольшим золотым напылением на концах чешуек, точно таким, каким видела его во сне, и светилось слабым неоновым светом. А через миг кольцо вспыхнуло, как звездочка, и погасло. Что это? Почему засветилось кольцо судьбы? Оно так показывает мне на жениха? Вот на этого дохлого дракона? Мамочка, бабушка, прабабушка, ведьмы, видуньи родненькие. Я не хочу мертвеца в суженых, не надо мне такого счастья. Пока я паниковала, дракон мелко-мелко задрожал, потрескивала его чешуя, по которой хаотично пробегали фиолетовые искры, трепетала кожа крыльев, поскрипывали клыки, выбивая дробь. Чераит напоминал вулкан за миг до извержения, и что-то мне очень не хотелось находиться с ним рядом. "Да выпусти же меня", стукнула по лапе кулаком. Дракон содрогнулся, медленно-медленно поднял веки. Пугавшая меня безжизненная чернота отступила, радужка опять горела фиолетово-синим огнём. Он разинул пасть и щёлкнул зубищами. Пещеру потряс мощный рык. Ещё один. Прощай, мир. Лапа нехотя разжала когти и приподнялась. Не теряя ни мгновения, я выкатилась, грохнулась с алтаря на пол и тут же вскочила на ноги, крепко сжимая ноши, глядя в невероятные драконьи глаза. Мне показалось, или они стали более осенними? Точно. Синева шла стрелами от зрачков, оттеняя чёрно-фиолетовое марево, и через несколько биений моего бешено колотившегося сердца драконьи глаза очистились. Даже вытянутый зрачок неожиданно сжался в чёрный круг размером с праздничный котёл пробабки Дарамилы, из которого можно было накормить араву в 40 душ. Но до чего же мне знаком этот пронзительно синий взгляд? Кого он мне напоминает? Чар вздохнул, отвернул голову, чтобы струйки дыма не попали мне в лицо, прикрыл веки и застонал, словно смертельно раненый человек, а в уголке глаза показалась чёрная слеза. И как-то разом страх, душивший меня, исчез. Я поняла, что зверь окончательно пришёл в себя и вроде бы уже не умирает, но ему очень больно и плохо. Чар. Чэраитушка. Спрятав лезвие в нужный на поясе, протянула руку к драконьей морде. Кажется, звук моего голоса ему нравился. Он снова приоткрыл глаза и уркнул, отзываясь на имя, совсем как кот. Как тебе помочь? Может, ты пить хочешь? Где-то тут есть вода, я слышу её, но не знаю, как добраться. Драконы ведь пьют воду? Или ты Огненный дракон и для тебя она опасна? Ну, если внутрь, клянусь, это неразумное, как утверждала Радор животное меня понимало, хотя и говорило на родном русском. Услышав про воду, дракон встряпенулся, принюхался и поднялся на ноги. Какой же он огромный. А дальше я убедилась, что зверь вполне разумный, хотя и бессловесный. Аккуратно оттеснив меня от камня, чераит упёрся обеими лапами в алтарный круг и, помогая себе хвостом, сдвинул как крышку. Под камнем, принятым мной за древний алтарь, обнаружились высокие ступени. Очень крутые и скользкие от влаги, они уходили вниз, туда, где громко плескалась вода. Насколько глубок был колодец, понять невозможно. Мрак сгущался уже через 3 ступени. Это точно не ваша работа, чар, не драконья. Смотрелась я в грубый орнамент украшавшей ступени. У вас и рук нет, ни инструмента, чтобы выбить в скале такие мелкие знаки. Скорее всего, здесь на Эрии была цивилизация, которую вы и сожрали. Презрительная фырканье было мне ответом. Оглянувшись на дракона, пытавшегося заглянуть в колодец из-за моего плеча, Я вытащила лазерный нож и перевела его в режим подсветки. Не фонарик, конечно, но слабый красный свет лучше, чем ничего. Я уже собралась спускаться, как дракон вдруг мягко отпихнул меня, поддев мордой крышку, отодвинул дальше и сам сунулся в чёрную дыру. Если он застрянет, вытащить можно будет только по частям. Кстати, на загривке у него действительно болтались остатки ожерелья, причём три пластины от золотой стрелы вросли, явно размножились и золотой корочкой прикрыли самую глубокую рану чераита. Концы цепочки забавно свисали по краям чешуйчатой заплаты. Но вытаскивать тамимова то ли любопытством, то ли жаждой крылатого зверя не пришлось. Я услышала шипение, словно масло бросили на раскалённую сковородку. Затем блаженный стон и звуки, с какими жадно локал бы воду огромный кот, ну, или дракон. Значит, до воды не так и глубоко. И не стыдно тебе, чераид, рассмеялась, чувствуя, как отпускает напряжение. Раз пьёт, значит, жить будет. Мог бы даму первой напоить. Где твоё гостеприимство? Это же твоя пещера. Бложена, ургнув напоследок, зверь вытащил мокрую морду, облизнулся нежно-розовым языком, виновато на меня косясь, и уступил место. И даже кончик крыла не забыл протянуть, чтобы не поскользнулось. Я спустилась метра на два и испытала острое, до слёз, разочарование. Колодец наполняла густая чёрная жидкость. Красный лазерный огонёк плясал на маслянистой поверхности. Ну да, Что ещё могут пить огнедышащие твари? Конечно, нефть. Правда, характерного запаха я не чувствовала. Пришлось вызывать скафандер, а в него был встроен спектрограф. Прибор показал нечто удивительное, но только не нефть. Основой жидкости была вода, но в ней было растворено вещество, название которого прочитать я не смогла. Ещё анализ подтвердил, что вещество не ядовито для человека и конкретно для моей системы жизнеобеспечения. Это радовало с одной стороны, с другой костюм драконидский на людей не рассчитан. Кто его знает, не ошиблись ли повелители вселенной при вводе человеческих параметров в программный код. Наверху поторапливая, нетерпеливо рыкнул дракон. От жажды распух язык и кружилась голова, и я решилась. Отцепилась от драконьего крыла и зачерпнула свободной рукой, левой, забыв о кольце, чёрную жидкость. Как же она полыхнула в ладони! С перепугу я выплеснула содержимое, но от цветящихся капель засияла вся водная толща, внезапно став прозрачной. От неожиданности отшатнулась. Нога соскользнула, и я с головой окунулась в колодезную жидкость, попавшую в глаза, уши, нос, рот и в открытую горловину скафандра. Рядом появилось что-то толстое, извивающееся, как змея с шипами. Я вцепилась в них, но пока дракон ловил меня на хвост, как рыбку на живца, успела наглотаться светящейся жидкости по самое не хочу. Вот это утолило жажду. С размахом Я закашлялась, и меня выдернули из колодца. Шершавый драконий язык попытался облизать меня с ног до головы, но я с визгом отпрыгнула. Чероит задвинул огромную тяжёлую крышку, так похожую на жертвенник, и направился к выходу, подпихивая меня то носом, то крылом. Мне наружу не хотелось. Там высоко, ветрено, а мне бы обсушиться и понять, не отравила ли меня светящаяся субстанция, которую я нахлебалась вместо воды. Но против шипастова экскаватора не попрёшь, аргументов вроде ножика не хватит, хотя и пыталась возмутиться. Прекрати пихаться. Ты до безобразия невежлив, чар. А ведь я не только твоя гостья, я, можно сказать, твоя крёстная мать. Имя тебе дала почти человеческое. Про мать ему, видимо, не понравилось, и он злобно зрычал, приподняв верхнюю губу. Ну ладно, ладно, не злись. «Ухожу. Не больно и надо. Спасибо за чай, ванну и вообще». Дракону мои причитания надоели. Резко мотнув длинное шею, он схватил меня зубищами и быстро выполз из пещеры. «Как же я орала, как брыкалась!» «Нет, он не смог бы перекусить меня пополам. Материя скафандра выдержит и прямое попадание противотанковой мины. Но голова-то у меня не защищена». Череп это зверюга могла расплющить как орешек. Но на этом испытания не закончились. Оказавшись на посадочной площадке перед пещерой, дракон подкинул меня в воздух. За краткий миг, пока я летела, как мне казалось, прямиком в разогнутую пасть, вся жизнь пронеслась перед глазами, разве что Арадор в историю не вошёл. Его я вспомнила очень плохим словом, когда плюхнулась на подставленное крыло, как на батут. Потому что только три кляты золотоглазы и вор, тиран и деспот, виновен во всех моих бедах. Дракон махнул крылом, перекатив меня к самому телу, и я наконец сообразила, что от меня требуется забраться ему на загривок. Что я и сделала. Вовремя. Чераит ещё пару раз махнул крыльями, словно проверяя, не порвутся ли запаянные лазерным ножом швы, взмыл в небо. И я увидела причину его тревоги. Над горой кружила драконья стая, больше десятка крупных особей. И как только мы взлетели, они с самым агрессивным видом ринулись на нас. Я вцепилась в роговые выросты на драконьем загривке чуть пониже золотой заплаты и пригнулась, чтобы корона шипов защищала меня от ветра и лобовой атаки. Ох, как же не хватает шлема, пожалела в который раз за сутки и почему-то опять вспомнила Габриэля, момент нашей встречи на пыльной дороге и полет на его гравикаре. Тогда тоже была гонка, а я не надела шлем, прикрыв им пикантную прореху на порванном платье. Боги мои, как же давно это было! Жив ли он еще? Жив, ведь Змеиное кольцо снова ко мне вернулось. Осознав, что по щеке течет горячая слеза, а не странная светящаяся субстанция, потерлась щекой о гладкую золотую драконью чешуйку. Знала ли стрела, в каком качестве подаренная ею Усси окажется воистину животворящим? И как Гэб смог выжить после того боя с Ародором? У него-то такого ожерелья не было?» И я едва не свалилась с дракона, когда в моей голове вдруг отчетливо прозвучал весёлый голос только что помянутого и оплаканного Габриэля. Ну наконец-то, Василиса, душа моя, полежи ещё немного так. Что? Я вскрикнула, отряхнула головой. Ну точно, вода была ядовитая. У меня уже слуховые галлюцинации. Но что-то заставило меня снова прижаться щекой к золотистой пластине. Молодец. Всегда знал, что ты умница. В другую разве я бы влюбился до потери? Хмм. Всего, кроме души и разума. И этот бархатистый смех Габриэля Горуха, от которого бросает в жар. Гэп? Габриэль, ты жив? Мыслина спросила, закрыв глаза, чтобы не отвлекал свист ветра, хлопанье крыльев и вид кошмарных разъярённых чудовищ, пытавшихся взять в окружение и изжечь чераита. Тот, конечно, не давался, но мне не хотелось смотреть смерти в глаза в тот момент, когда вспыхнула отчаянная надежда. Да, солнце моё. Это я. И определённо хм, существую. И мне нравится, когда ты называешь меня Гэп. У нас пара минут, пока наш, как ты его окрестила, цироит, пока он разбирается с ородичами, нам нужно укрепить ментальную связь. Как такое возможно, что я тебя слышу? Твои родичи провели ритуал прошлой ночью, чтобы это стало возможным. Да, я помнила свой яркий вещий сон. Но почему мне кажется, что репти что-то не договаривает? Почему сказал оптикаемо существую, а не я жив? Да, они дотянулись душой. Это потрясающе, мысленно улыбнулась, думая, что это самый лучший дар коснуться душой души Геба. Поразительно, но никакого холода я уже не чувствовала, а ведь это репти. Согласен, это чудо. Они соткали нить, зацепились за кольцо судьбы и создали для меня мост. Василиса, я слышу все твои мысли. В голосе Геба тоже прозвучала улыбка, ласковая, как утренний солнечный луч. Ты пока не умеешь ставить мысленный щит, но у нас будет время, я научу, если сейчас ты сделаешь всё правильно. Что я должна сделать? Открыть глаза и распахнуть душу, как тебя учили, когда готовили к инициации. Чероит не справится со всей стаей, они чувствуют в нём Меня. Я потом объясню. Ты в драконе, поэтому он не умер. Мы с ним практически едины. Чар жив. Я успел поймать его улетающую душу. В мёртвом органическом теле я не смог бы задержаться без его души. Втроём, с ним и тобой, мы справимся. Тебе нужно стать ведущей, ведьмой настоящей и ридей. Попробуй почувствовать не только чароита, но и всю стаю, каждого почувствовать и усмирить. Я помогу. Подними голову и открой глаза, курсант. Мне стало мучительно стыдно. Репти видел мою слабость, мой страх и мою трусость. Я вскинула голову, выпрямилась и тут же пригнулась. Над головой пронеслась огненная струя так близко, что я почувствовала, как затрещали, сгорая волосинки. «Это что же? Они меня тут поджарить решили? Лысая ставить? В конец опозорить, твари агрессивные!» Чароид заложил вираж, уходя от атаки, и огрызнулся, отправив в нападавшего пучок молний. Я активировала лазерный нож, взмахнула. Наглый желто-красный дракон взвыл, получив прореху в крыле, и тут же потерял скорость и маневренность. А я опомнилась. Нет, нельзя их калечить. Это стая Чараита. Почувствовать и усмирить. Легко сказать. Чувствую только ледяной ветер в лицо, злость в душе и страх за Гэба в глубине сердца. Не знаю, как это возможно, но если он и Чараит одно целое, то Гэб умрет вместе с драконом почувствовать и усмирить. Это как почувствовать лес и усмирить его диких обитателей. Как это сделать в кошмарных условиях воздушного боя? Чероит поднимался выше и выше, спасало то, что он был крупнее и сильнее сородичей. Но его раны не прошли бесследно, и в близкую драку он старался не вступать, отгоняя преследователей длинными жалами молнии.